Эпилог Чинный коридор министерства неожиданно наполнился совершенно неприличным шумом, эхо от которого понеслось вдоль высоких стен и стыдливо замерло в отдалении. Полковник Гуров и генерал Орлов, оба свежевыбритые, в парадных мундирах, спешившие на прием к министру, невольно умерили шаг и отыскали глазами источник странного шума. Дверь в приемную заместителя министра Свирского была распахнута, и там на пороге разыгрывалась странная сцена. Какой-то невысокого роста гражданин в прекрасно сшитом костюме доказывал что-то самому Свирскому, да так эмоционально, что чуть ли не срывался при этом на крик. Он был предельно возбужден и плохо владел собой. Свирский смотрел поверх его головы смущенно и терпеливо, Точно разговаривал с душевно больным и не знал, как от него отделаться. Однако сам держался весьма деликатно и совсем не повышал голоса. Секретарь Свирского, моложавый широкоплечий подполковник, стоял рядом не вмешиваясь, но и не сводя глаз со странного посетителя ни на секунду. А тот, видимо, был настолько обманут в своих лучших ожиданиях, что горячился все больше и переходил все рамки приличий и осторожности. «Нет, я не понимаю, почему этот министр вдруг не может меня принять?» натянутым, как струна голосом, наверное, в сотый раз произносил он, пытаясь ухватить Свирского за пиджак. «Этого не может быть. Между прочим, мы лично знакомы». «При чем тут это? Ну как вы не понимаете, Анатолий Федорович?» вздымая брови, втолковывал Свирский. «Это даже еще хуже при сложившихся обстоятельствах». Поверьте, по-человечески я вам даже сочувствую, но в какое положение вы меня ставите? Ведь на вас заведено уголовное дело, вы под следствием, понимаете? Вашей деятельностью занимается ФСБ, и в такой ситуации вы настаиваете на личной встрече с министром. Подумайте, как это будет выглядеть со стороны? Нет, это положительно невозможно». «Да и, откровенно говоря, Анатолий Федорович, та позиция, которую вы заняли, мне совсем не близка». «Совсем не близка», – замминистра поджал губы. «Сейчас, когда правительство придает особенное значение именно экологическим проблемам, вы делаете вид, что ничего особенного не произошло. И те отходы, которыми вы отравили половину своей области, не более чем невинная шалость. А кроме того, не забывайте, на вас по-прежнему падает тень» от трагической гибели Подгайского. «Да пошли вы со своим Подгайским!» окончательно взорвался Воронков. Разумеется, это был он собственной персоной, подрастерявший несколько прежнюю вальяжность и самоуверенность, но от этого не казавшийся менее опасным. Впрочем, нервишки у него начинают уже сдавать, подумал Гуров, с любопытством рассматривая нахохлившегося химического короля. «Наверное, здорово его прищучили. Все можно спрятать. Но куда денешь кладбище химических отходов? Особенно, когда твоих людей взяли там с поличным. Да, господину Воронкову сейчас не позавидуешь, хотя обвинение в убийстве ему так и не удалось предъявить». «Когда Воронков был нужен, то ему все двери открыты были», продолжал бушевать король. «Между прочим, и здесь тоже». А когда Воронков в беду попал, его и знать не хотят. По-человечески сочувствую, передразнил он. Еще бы не сочувствовал. Забыл, как я тебя в Светлозорске принимал. Свирский отпрянул и побледнел. Вы забываетесь, уважаемый, это уже переходит все границы. Совсем другим ледяным тоном произнес он, заложив руки за спину. Немедленно покиньте министерство, или я приму меры. Воронков будто помнился. Он вдруг умолк и опустил плечи. Еще секунду он сверлил свирского неприязненным взглядом, а потом резко развернулся и быстро пошел прочь, едва не налетев при этом на Гурова. Но его раздувались от еле сдерживаемого гнева. — Зря охотились, Анатолий Федорович? — добродушно спросил Гуров. Воронков словно наткнулся на стену. Он поднял глаза и непонимающим взглядом уставился на Гурова потом узнал и с отвращением сказал. «А, это вы! Что вам надо? О какой охоте идет речь?» «Ну как же», — напомнил Гуров. «Вы еще говорили, что охотились вместе с нашим министром, и вам только стоит его попросить, как меня сразу лишат должности и отправят в богодельню. Выходит, зря порох тратили». Воронков снова вперился в смеющиеся глаза Гурова и после долгой паузы сказал Рано смеешься. Воронков еще себя покажет. Я тебя в бараний рог скручу. Он шагнул мимо и быстро пошел по устланному бесшумным ковром коридору. Маленький, взъерошенный и до нельзя взбешенный. Гуров с любопытством смотрел ему вслед, когда генерал Орлов дотронулся до его плеча и невозмутимо заметил. Что-то сдаешь ты, полковник, ведь он тебе угрожал при исполнении, между прочим при погонах и прочей амуниции. А ты что же?» Лицо его было абсолютно серьезным, и лишь в глубине зрачков прыгали веселые искорки. Гуров почесал в затылке и покаянно сказал, «А ведь получается, что и вправду угрожал. А вот времена настали, даже в министерстве не чувствуешь себя уверенно. Что делать-то, Петр?» «От спайс купи», — посоветовал Орлов. «Только с ним будешь чувствовать себя по-настоящему уверенно!» И они оба рассмеялись, опять нарушив чинную тишину министерства. Свирский посмотрел на них с неудовольствием. «В театр сатиры пришли весельчаки?» – спросил он и напомнил. «Поторапливайтесь, министр вас давно ждет!»